И странно заключила она свой рассказ. Хотя на дворе стужа, мне теперь нисколько не холодно. «Это потому, что ты сделала доброе дело», — объяснил ей счастливый принц. И ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала. На рассвете она полетела на речку купаться. Странное, необъяснимое явление — сказал профессор орнитологии, проходивший в ту пору по мосту «Ласточка среди зимы». И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо, оно было полно таких слов, которых никто не понимал. «Сегодня же ночью в Египет», — подумала ласточка, — и сразу ей стало весело. Она посетила все памятники и долго сидела на шпице соборной колокольни, куда бы она ни являлась, воробьи принимались чирикать «Что за чужак? Что за чужак?» и звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно. Когда же взошла луна, ласточка вернулась к счастливому принцу. «Нет ли у тебя поручений в Египет?» — громко спросила она. «Я сию минуту улетаю». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка!» — взмолился счастливый принц. «Останься на одну только ночь!» «Меня ожидают в Египте!» — ответила ласточка. «Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет зеница, Он приветствует ее радостным криком. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым берилам, а рев их громче, чем рев водопада. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — сказал ей счастливый принц. «Там далеко, за городом, я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами». Перед ним стакане увядшие фиалки, его губы алые, как гранаты, его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для директора театра, но он слишком озяб, огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств. «Хорошо». «Я останусь с тобой до утра», — сказала ласточка принцу. У нее было предоброе сердце. «Где же у тебя другой рубин?» «Нет у меня больше рубинов, увы», — молвил счастливый принц. «Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и тысячу лет назад были привезены из Индии». Выклюй один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу. Милый принц, я не могу сделать это. И ласточка стала плакать. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, исполни волю мою. И выклевала ласточка у счастливого принца глаз. И полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слыхал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в кучке увядших фиалок. «Однако меня начинают ценить!» — радостно воскликнул он. «Это...» какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу, и счастье было на его лице. А утром ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики. «Дружнее, дружнее!» — кричали они, когда ящик поднимался на верх. «Я улетаю в Египет», — сообщила им ласточка, но на нее никто не обратил внимания. Только вечером, когда взошла луна, ласточка возвратилась к принцу. «Я пришла попрощаться с тобой», — издали закричала она. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — взмолился счастливый принц, — «не останешься ли ты до утра?» «Теперь зима», — ответила ласточка, — «и скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм, и крокодилы вытянулись в тени и лениво глядят по сторонам. Мои подруги вьют уже гнезда в Альбекском храме, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют. Милый принц». Я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя. И когда наступит весна, я принесу тебе из Египта два драгоценных камня: вместо тех, которые ты отдал, краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя, а сафир — глубее морской волны. Внизу на площади сказал счастливый принц: стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она Уронила их в канаву, они испортились, и отец ее прибьет, если она возвратится без денег. Она плачет, у нее нет башмачков, ни чулок, и голова у нее не покрыта. Выклюй другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее. «Я могу остаться с тобой еще на одну ночь», — ответила ласточка, — «но выклевать твой глаз не могу». Ведь тогда ты будешь совсем слепой. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, — молвил счастливый принц, — исполни мою волю. И она выкливала у принца второй глаз и подлетела к девочке и уронила ей в руку чудесный сапфир. «Какое красивое стеклышко!» — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой. Ласточка возвратилась к принцу, — Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки. Нет, моя милая ласточка, — ответил несчастный принц, — ты должна отправиться в Египет. Я останусь с тобой навеки, — сказала ласточка и уснула у его ног. С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях о розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок, о сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все, о купцах, которые медленно шествуют рядом со своими верблюдами и перебирают янтарные четки» о царе лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя, о великом зеленом змее, спящем в пальмовом дереве, где двадцать жрецов кормят его медовыми пряниками, о пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и вечно сражаются с бабочками. Милая ласточка, — отозвался счастливый принц. — Все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая ласточка, и расскажи мне обо всем, что увидишь. И ласточка полетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закаулках побывала она И видела бледные лица Истощенных детей Печально глядящих на черную улицу Под мостом Два маленьких мальчика лежали обнявшись Стараясь согреть друг друга Нам хочется есть, повторяли они Здесь не полагается валяться Закричал полицейский И снова они вышли под дождь Ласточка Возвратилась к принцу И поведала все, что видела Я весь Позолоченный, — сказал счастливый принц, — сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье. Листок за листком ласточка снимала со статуи золото, покуда счастливый принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начали смеяться, и затевали на улицах игры. «А у нас есть хлеб!» — кричали они. Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз. Улицы засеребрились и стали сверкать. Сосульки, как хрустальные кинжалы, повисли на крышах домов. Все закуталось в шубы и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках. Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покидать принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться, но, наконец, поняла, что настало время умирать. Только не хватало у нее силы в последний раз взобраться принцу на плечо. Прощай, милый принц прошептала она. Ты позволишь мне поцеловать твою руку? Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет, ответил счастливый принц. Ты слишком долго здесь оставалась, но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя. Не в Египет я улетаю, ответила ласточка. Я улетаю в обитель смерти. Смерть и сон. Не родные ли братья? и она поцеловала счастливого принца в уста и упала, мертвая, к его ногам. В ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это раскололось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз. Рано утром внизу на бульваре гулял мэр города, а с ним городские советники. Проходя мимо колонны принца, мэр посмотрел на статую — «Боже, какой стал оборвыш, этот счастливый принц!» — воскликнул мэр. «Именно, именно Аборвыш!» оборвыш, подхватили городские советники, которые всегда во всем соглашались с мэром, и они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее. «Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и посолота с него сошла», — продолжал мэр. «Он хуже любого нищего, именно, именно хуже нищего!» — подтвердили городские советники а у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление, птицам здесь умирать воспрещается. И секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу. И свергли статую счастливого принца. В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы, говорил в университете профессор эстетики. И расплавили статую в горни. и созвал мэр городской совет, и решили, что делать с металлом. «Сделаем новую статую», — предложил мэр, — «и эта новая статуя пусть изображает меня». «Меня», — сказал каждый советник, — «и все они стали ссориться». «Недавно мне довелось слышать о них. Они сейчас еще ссорятся», — удивительно сказал главный литейщик. Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь и швырнули его в кучу ссора, где лежала мертвая ласточка. И повелел Господь ангелу своему, принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе. И принес ему ангел, оловянное сердце и мертвую птицу. Правильно ты выбрал, сказал Господь, ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге счастливый принц будет воздавать мне хвалу.